сунна и хадисы. Устные предания, хадисы о жизни и деятельности пророка, воспоминания о беседах с ним, о его мнениях и изречениях по тому или иному поводу, то есть поучения со ссылкой на авторитет Мухаммеда, вскоре после смерти пророка стали тщательно собираться его современниками, последователями и их потомками. Страница 132. Собранные к IX веку в шесть сборников, они как раз и составили сумму, то есть предания, касавшиеся различных норм права, обычаев, правил поведения, эталоном которых выступал пророк. Вначале авторитет устных преданий был не слишком весом. Распространители хадисов передавали свои воспоминания из уст в уста, что со временем все более сказывалось на характере и достоверности их сообщений. Перед составителями сборников хадисов, жившими полтора-два века спустя после пророка, стала нелегкая задача отобрать из многих тысяч подобного рода преданий зачастую явно фантастических и неправдоподобных, те, которые в наибольшей степени заслуживали доверия. Современные исследователи полагают, что подавляющее большинство хадисов доверия не заслуживают, ибо многие предания были сочинены или изменены позднее и имели целью задним числом оправдать или объяснить те нововведения, или явления, о которых сам Мухаммед не мог знать. Как бы то ни было, однако, хадисы сунны оказались в руках исламских богословов ценным материалом, помогавшим им дополнять и толковать Коран и разрабатывать нормы мусульманского права шариата. В ортодоксальном суннитском исламе признается вся сунна в целом. Шииты относятся к ней сдержаннее, используют хадисы сунны выборочно, придавая наибольшее значение тем из них, в которых идет речь о семье пророка, о беседах его с Али и тому подобное. Итак, канонический текст Корана и многочисленные хадисы сунны с течением времени также канонизированы, Вот та документально-догматическая база, на которой покоится вероучение ислама, мировоззрение и поведение мусульман.